жалованием повела к тому, что наиболее нужные служащие при приближении большевицкого фронта бросали свои места и перебегали на сторону противника. Население, встречавшее армию при ее продвижении с искренним восторгом, страдавшееся от большевиков, и жаждавшее покоя, вскоре стало вновь испытывать на себе ужасы грабежей, насилия и произвола. В итоге,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 600 штыков в пятом каф корпусе, около 1015 сабель, в полтавской группе около 100 штыков и 200 сабель. В конной группе около 3500 сабель. Всего около 3600 штыков и 4700